Это Аль-Лаба, похоже, известна всем, кроме меня. Не город, а прям легенда. Наверное, похожее настроение было у варваров, первыми решившими пойти на Рим. Или у пиратов, что потащились вслед за Морганом через малярийные джунгли, мечтая озолотиться в сказочно богатой Панаме. Кстати, корабли Моргана тоже сгорели, правда, подожгли их по его приказу. Но что от этого меняется?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 Потому, перед тем, как покинуть корабль, они должны оставлять доспехи и оружие. За нарушение этого закона положено наказание. Это мера предосторожности, чтобы транжиры не остались вообще без имущества. «Я чуть не подпрыгнул от радости». «То есть вы хотите сказать, что Аль-Лаба кишит демами, но при этом они все без оружия и доспехов?» Чуть подумав, Саид зловеще улыбнулся. «А ведь получается так».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 «Гужевой транспорт мы реквизировали, бочки разбили, раскидав содержимое по земле. Возничьих пинками направили в сторону Железного мыса. Драпали они охотно и на диву быстро. Вряд ли осмелятся развернуться и, обойдя нас стороной, побегут предупреждать порочное население Аль-Лабы. К тому же мы шагаем без задержек. Попробуй еще перегони». Уже потом пожалел, что бросил рыбу. Какая-никакая, а еда». Сомнительно, что даже при идеальном раскладе у нас будет возможность погрузить что-нибудь из запасов Аль-Лабы или прихваченного по дороге. Хотя мало ли, как оно там обернется. Город, казалось, перед носом лежит, но в степи расстояние обманчивое, так что к окраине мы подошли уже в темноте. Впереди светились желтыми и синеватыми пятнами редкие фонари. Тут и там проплывали огоньки факелов. Сразу из нескольких мест доносилось нестройное хоровое пение. Как правило, местные варианты раскрытия темы «Шумелка мышь, деревья гнулись», но проскакивала и куда более неприличная. Ночь только начинается, то ли еще будет, когда народ развеселится всерьез. Ведь, как я понимаю, отдыхать от радостей земных у такой публики принято днем. Несколько своеобразный вариант преддверия рая. Стен вокруг города не было, каких-либо других укреплений тоже не наблюдалось. Линии постов тоже не видать. Неужели вообще никакой охраны? Заманивают? Ловушка? Я слегка ошибся. У въезда в город все же стояла парочка солдат. Точнее, один сидел на бочонке, а второй расхаживал взад-вперед с копьем на плече. Завидев нас, копьеносец звонким, чуточку торжественным голосом, переполненным гордостью за доверенный ему пост, выкрикнул «Стой! Кто такие?»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 Первоначальная идея прорываться до порта, оставляя за собой смерть, слезы и горящие руины, тоже перестала меня привлекать. Так уж принято, что въезды в города охраняются наиболее тщательно. Но если судить по этому посту, стража Аль-Лабы исполняет свои обязанности без лишнего энтузиазма. И вообще я начал сомневаться, что существ, подобных этим, вообще можно причислить к стражникам». Да их парализованная старуха веником разгонит. «А чего вы в железе бродите? Дотерпеть до гавани не могли?» Вдруг почти трезво спросил старший. «Ага», — ответил я. «Гы, жеребчики стойло разнесли и рванули в чистое поле к табуну кобылиц. Точно сказано?» «Вроде того». «Выпить есть?» «Выпить у меня не было, но поняв молчание неправильно...»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 Вытер губы рукавом, на котором заскорузлого сала было куда больше, чем ткани, и, отбросив опустевшую посуду, Залихватски скомандовал: «Все за мной! Не отставать! А ты, мокрый грызеныш, впереди шагай, ведь я в темноте плохо вижу. А заблудиться в этом шлюхином логове проще, чем об забор высморкаться»